Павел Ивлеев. Троянский лабиринт. Глава 1 Высадка. На невысоком холме, один склон которого круто обрывался к морю, а противоположный, густо заросший жестким колючим кустарником, полого скатывался к берегу небольшой, но глубокой реке, сидел одинокий путник. Он задумчиво глядел вдаль. Туда, где в последних лучах заходящего за высокие горы Закинфа Гелиоса, еще был виден удаляющийся парус. Высадив нашего героя в устье реки Алфей на северо-западе Пивопонеса, его спутники поспешили в обратный путь. Воспользовавшись попутным течением и легким бризом на короткое время заката, перехватившим инициативу у северного ветра, они торопились еще засвету обогнуть рифы у мыса Фея. Осанка и могучий торс выдавали недюжинную силу незнакомца, который сидел на красном сливовым отливом плаще. Рядом в траве лежал видавший виды раперообразный бронзовый меч. Он был вложен в богато инкрустированные, но тоже изрядно потертые ножны. Все это, как и кожаный с высоким султаном шлем, покрытый тремя рядами пластин из куйков дикого кабана, красноречиво говорило о знатном, возможно даже царском происхождении их владельца. Напротив, руки путника были грубые и мозолистые Очевидно, им были не чужды не только рукоять меча, но и саха землепашца и плеть пастуха. Незнакомец задумчивости остругивал тонкий его выпрут, скрупулезно пытаясь одинаково заострить его со всех сторон. Однако занятие это явно не ладилось. То ли мешали мысли, то ли взор рассеянно буждающий по горизонту никак не мог сосредоточиться на незатейливой работе. В очередной раз... Проведя лезвием узкого, как стилет кинжала, по дереву, незнакомец слегка поморщился и отбросил ветку. На ладони алел след свежего пореза. Демон! Однако какое прекрасное железо куют эти калибы! Пробормотал он довольно отчетливо вслух. Так недолго и палец отхватить. Борей, господствующий над ветрами у западных берегов Ивады, неожиданно быстро пригнал старый тридцативесельник нашего героя к берегам Мессинии. До темноты, когда по уговору должна была появиться высланная ему навстречу колесница, оставалось еще достаточно времени. Басилев Сытаки Одиссей, а это был именно он, спешил в Микены по срочному вызову пастыря народов царя Агамемнона для участия в расследовании обстоятельств похищения его невестки спартанской царицы Елены. Тем не менее, наш герой все же решил сделать небольшой крюк и воспользовавшись давним приглашением заехать в столицу Миссении Песчаный Пилос. Ее правитель, мудрый Нестор, всегда прекрасно осведомленный о том, что происходит при Микенском дворе, возможно, мог бы пролить свет на некоторые детали происшествия, так взбудоражившего весь Ахейский мир. Вот уже пять лет минуло с тех пор, как в числе лучших женихов и лады Одиссей сватал прекрасную Елену. Тогда, вовремя поняв, что эта легкомысленная девица – не его поля ягода, он предпочел ей ее двоюродную сестру рассудительную пенелопу. Пять безоблачных лет герой наслаждался счастьем семейной жизни и воспитанием малолетнего сына. Все это время он не появлялся в Микенах, из-за чего изрядно подстал от столичной жизни. Правитель и так и встал, растер затекшие ноги, поднял оружие и накинул плащ. Взглянув последний раз на удаляющийся парус, он вздохнул, как бы расставаясь со спокойной жизнью и стал спеша спускаться с холма. Не понимаю, зачем Агамемнон вызывает меня, размышлял Одиссей. Его посланник Паламет изложил дело так, что не остается никаких сомнений, кто и зачем похитил царицу. Что в таком случае может изменить мое расследование? Судя по всему, Атрида полностью устраивает троянская версия. Ведь он так долго искал повод к войне с Элеоном, и вдруг такой поворот событий, Троянский царевич Парис Александр, присланный в Спарту заключить долгожданный для Илеона мир, нарушив все приличия и законы гостеприимства, соблазняет и крадет его невестку. Для амбициозного властителя Микен это просто подарок судьбы. Ведь все бывшие женихи Елены, в том числе и я, связаны клятвой защищать с оружием в руках честь и застоинство ее мужа, брата царя Меневая. И вот этот день настал. Елена пропала вместе с Парисом. Более того, в момент похищения произошло несколько убийств. Исчезли рабы и слуги царицы. Украдена казна и ограблен дворец. Греки возмущены, они требуют царского расследования. Если подтвердится вина троянца, то лучшего повода к войне просто не найти. Это все, что мне пока известно. Признаться не густо. Что ж, попытаемся разложить эти скудные сведения по полкам и наметить возможные версии происшедшего. Одиссей с детства любил решать запутанные задачи. Он давно осознал, каким бы мудреным ни казался клубок проблем, у него всегда есть начало и конец. Ведь запутал его человек, а значит и распутать можно. Просто найди кончик нити, потяни за него, глядишь он и раскрутится. Для начала необходимо выйти из проблемы и взглянуть на нее со стороны, как бы повертеть в руках моток пряжи. Затем надо внимательно рассмотреть все возможные версии – то есть обнаружить и упорядочить все торчащие наружу или припрятанные концы. Потом известные детали, улики, обстоятельства надо уложить в УОНа версии, как бы нанизать бусинки на высунутую из клубка нити. Глядишь и отыщется та, что потяжелей за нее и нужно тянуть. Однако здесь очень важно не ошибиться, огульно не отвергать оставшиеся варианты. Ведь груз улик и деталей может кто-нибудь подсунуть, заставляя тебя дернуть нужную ему нить, чтобы затянуть узел еще сильнее, а то и вовсе оборвать конец. Итак, Агамемнон просит меня немедля приехать и возглавить следствие. Что ему нужно? Безусловно, моя репутация человека, способного распутать любое преступление. Он уверен, что Ахейцей поверит мне безоговорочно. Если вина Париса подтвердится, появится прекрасный повод начать войну, которой Атрид стремился всю свою жизнь». Это ясно. Одиссей злопнул небольшой, лежащий на тропинке камень. Он легко представил себе текст обращения, который царские глашатые будут зачитывать на рыночных площадях ахейских городов. Правитель многозлатной микены венценосный ванак Агамемнон, сын Атрида, призывает всех греков отомстить вероумным троянцам, кощунственно нарушившим законы гостеприимства, и объявляет Илеону священную войну. — Нечего сказать. Идеальный сценарий, — размышлял он далее. Начнется война, Микены станут центром Ахейского военного союза, а Басилевс Агамемнон — предводителем общегреческого войска. — Стоп! А что, если Атрид сам подстроил похищение, а мне уготовил лишь роль марионетки? — Нет, сомнительно, ведь царь прекрасно меня знает. Конечно, отказаться от его поручения, к тому же утвержденного советом геронтов, «Я не могу», однако докопаясь до истины во что бы то ни стало. Он это прекрасно понимает. Значит, Агаменон все-таки не сомневается в вине Париса, то есть сам к похищению, скорее всего, не причастен. Если это так, то следует признать, что боги благоволят потомку Атрея и его честолюбимым планам. С другой стороны, зная ветреный характер Елены, можно предположить, что она сама спровоцировала похищение. Но на что в таком случае она рассчитывает? Дураку понятно, что отец Париса, правитель Трои Приам, тут же вернет ее спартанцам. Ему война не нужна, особенно сейчас, когда греки усилились и сумели закрепиться на Малазийском побережье южнее Траады. Захватив прибрежную полосу, они сделали своей столицей Милет. Город быстро растет и уже не раз предъявлял торговые претензии вечному Илеону. Нет, прямо война сейчас, ой, как невыгодно. Кроме того, Елена должна прекрасно понимать, что ее ревнивый супруг Минилай никогда не простит ей подобного позора. Так что эта версия отпадает. Она еще менее правдоподобна. А что, если существует некая третья сила, которая стремится натравить ахеен на троянцев, используя ревнивый нрав Минилая и честолюбие его брата? Что ж, это уже ближе к истине. И у Трою, и у греков врагов предостаточно. В качестве закулисного кукловода вполне могут выступать финикийцы или, к примеру, египтяне. И те, и другие с ревностью следят за усилением Микен и не пожалеют средств, чтобы столкнуть убами своих конкурентов. Однако фараон слишком уважает себя, чтобы опускаться до похищения чужой жены. А вот хитрые морские купцы из Тира или, скажем, из Библа, не побрезгуют подобным сценарием. А что? Интрига вполне в стиле Ахирама Библского. Одиссей вспомнил хитрый профиль ханаанского правителя, который он не раз лицезрел на клеймах овянных слитков в изобилии хранящихся в его кладовых. Чушки этого редкого металла, имеющего вид ласточкиного хвоста и весом в три таланта каждая, греки издревле закупали у финикийских купцов для изготовления бронзы. От образа зворадно потирающего руки бородатого старикашки его отвлек легкий укол, попавшего в сандаль Скрупова. Вытрусив камешек из обуви, Ваертит продолжил умозаключение. Так или иначе, но ну, менее всего я склонен верить в вину Троянского царевича. Он, конечно, имеет репутацию бабника и волокиты, не пропускает ни одной юбки, но совратить и похитить царицу Спарты — это уж слишком. Даже такой болван, как Парис, не может не понимать, что это прямой повод к войне. Ну скажите на милость, зачем посланному для заключения мира парламентеру понадобилось, нарушив все законы гостеприимства, совершать подобное кощунство? Что скажет его отец, когда вместо долгожданного перемирия получит влюбленного сына, чужую жену в невестке и ненависть всех греков? Такой поступок не одобрят ни союзники, ни совет старейшин. Старший брат Александра, благородный Гектор, говорят, крут расправу, да он просто свернет Парису голову, когда узнает о его неблаговидном поступке. Нет, в этом деле явно не все чисто. Кому-то очень, очень хочется убедить Эллина в вине троянских послов. И это, скорее всего, не Агаменно. иначе он не стал бы привлекать меня к расследованию. Атрид, похоже, просто ухватился за удачно подвернувшуюся возможность начать войну. Размышляя обо всем этом, герой не заметил, как подошел к месту недавней высадки с корабля. Здесь его ожидали двое слух и нехитрый багаж, состоящий из комплекта тяжелого вооружения и дорожного сундука с одеждой и гостинцами для Нестера. Зная слабость старика к различного рода кубкам, Ваертит заказал серебряных дел мастерам ретон для вина с воронкообразным носиком. Он извлек подарок из сундука, чтобы еще раз получше рассмотреть его. Сосуд заманчиво блеснул в лучах заката. По просьбе Одиссея на чеканной поверхности Серебряного Рога была изображена осада пиратской крепости, в которой Нестор участвовал еще в молодости. Спирально нанесенный сюжет последовательно изображал все этапы битвы. Вот, пытаясь противостоять атаке с моря, враги отчаянно забрасывают осажденный градом стрел и камней. Но ахейцы наседают. Особенно удачно ведется атака с фланга, где рельефно изображены несколько воинов. Они спрыгнули с корабля в воду и уже приближаются к крепостным стенам. Их возглавляет сам ванак песчаного пилоса, благородный Нестор. Его можно легко узнать благодаря увенчанному пером шлему. В правой руке герой держит ясеневое копье, готовое поразить врага губительной медью узкого в форме листа наконечника. Еще немного повертев в руках великолепное произведение своих мастеров, Одиссей побеноносно оглядел слух, и аккуратно уложил ритон обратно в сундук. «Чего рты поразевали?» — с напускной строгостью спросил он, на самом деле весьма опольщенный произведенным эффектом. «Сообразили бы лучше что-нибудь поесть, а то в животе с утра пусто». Клевреты бросились исполнять приказания хозяина, а он тем временем залюбовался очередным извлеченным из-за гостинцем На этот раз в его руках оказалась легкая туника с короткими рукавами, зауженной талией и достаточно широким, но тоже коротким подовом. Пестрая рубашка, которую Пенелопа выткала и расшила сама, предназначалась в подарок старшему сыну Нестора, Одиссееву ровеснику, с которым его связывала давнешняя дружба. Вдоволь налюбовавшись подарками, правитель Итаки с некоторым сожалением закрыл сундук и оглянулся. Солнечный диск уже коснулся горизонта, однако было еще довольно светло. Поняв, что в его распоряжении еще достаточно времени, герой окликнул одного из слух. «Эй, евреох, я передумал, пойдешь со мной, может еще успеем подстрелить какую-нибудь дичь, все-таки поужинать свежим мясом будет куда приятней. Здесь неподалеку, насколько я знаю, должна быть священная роща Артемиды Алфейской. Но, господин, богиня может разгневаться на нас за это кощунство» с ужасом возразил слуга. А мы и не скажем, успокоил его Одиссей и быстрым шагом пошел вдоль реки. Да, не забудь прихватить мой лук. Здесь необходимо дать некоторые пояснения к личности нашего героя. Дело в том, что правитель Итаки был, как сказали бы сегодня, убежденным атеистом. Он верил в силы природы, в человеческий разум, в добро и зло, в общем, во все, кроме божественного промысла. Это богохульство передалось ему, видимо, по наследству. Гет-героя по материнской линии, знаменитый разбойник-автолик, который, говорят, учил бойцовскому искусству самого Геракла, снискал себе славу величайшего клятва преступника и вора. Кончил он, правда, плохо, но наказали его сами люди, боги же, пока он жил, все терпели. Поговаривали также, что настоящим отцом Одиссея был не правитель Итаки Лаэрт, а основатель Коринфа хитрец и обманщик Сизиф, дважды обманувший саму смерть. А случилось это вот как. Разгневанный на Сизифа Зевс послал за ним богиню смерти. Однако хитрец не только не пошел за нею, но заковал ее в цепи и держал в плену несколько лет, в течение которых люди вообще перестали умирать. Бог войны Арес освободил смерть, которая первой своей жертвой избрала, естественно, Сизифа. Однако обманщик не растерялся и вновь перехитрил олимпийцев. Уходя в мир иной, он запретил жене приносить богам жертвы и совершать после его смерти положенный погребальный обряд. А сам, попав в царство теней, стал умолять владычеству загробного мира, персефону отпустить его ненадолго домой, чтобы наказать жену, якобы нарушающую священные обычаи. Богиня уступила хитрецу, а он ее обманул и остался среди живых. Одиссей, конечно, не верил во все эти сказки, Однако кровь хитроумных предков чувствовал в себе самым что ни на есть естественным образом. Приемный отец героя, благородный и бесхитростный Лаэрт, которого Одиссей беззаветно любил, лишь воспитал его. Он не смог изменить прирожденный лисин раб мальчишки, однако привил ему чувство справедливости и благородства потомков Проветея, от которого вели свою генеалогию басилевцы с калистой Итаки. Сочетание столь разных черт характера Наряду с острым умом и природной способностью к анализу, очень скоро снискали Лаэртиду слава мужа, хоть и хитроумного, но благородного и справедливого, человека, для которого распутать мудренный узел или вывести на чистую воду преступника, сущий пустяк. Пройдя не более пяти стадий, Одиссея и слуга оказались на опушке священной рощи Артемиды Алфейской. Здесь охотники разделились. Легко накинув тетиву своего знаменитого лука, Одиссей, осторожно ступая, двинулся в чащу. Евреох, немного пройдя вдоль опушки, тоже свернул в лес. Через некоторое время наш герой заметил сквозь листву деревьев молодую лань, беззаботно пасущуюся на небольшой поляне. Грациозное животное, ничего не подозревая, мирно пощипывало траву. Закинув руку за спину, Одиссей потянул из колчана стрелу. В этот момент справа раздался негромкий хруст. Лань осторожно подняла голову. Дальнейшее произошло мгновенно. Наложив стрелу на тетиву, Ваертит инстинктивно повернул голову вправо в направлении звука. Спустя миг он увидел, как на него, продираясь сквозь кустарник, и уже вовсе не скрывая, снесется незнакомый юноша. В поднятой для броска руке молодого человека зловеще поблескивал кинжал. Реакция, опережая мысль, заставила Одиссея моментально повернуть оружие в сторону нападавшего. Тем не менее, он не спешил спускать тетиву. Пусть метнет нож первым, решил герой, и с удовлетворением отметил Просиба, что вовремя заметил противника, и увернуться будет несложно. Однако ему не пришлось делать даже этого. Незадачливый убийца промахнулся, и смертоносное лезвие просвистело у лица Одиссея. «Как глупо подсылать ко мне такого в мазилу», — подумал он, собираясь было разжать пальцы и выпустить стрелу. Вдруг что-то мягкое навалилось на него сзади, рука дрогнула, и Лаертит выстрелил, но мимо. Стрела вонзилась в дерево выше головы молодого человека. Решив, что врагов двое, Одиссей наклонился вперед, чтобы скинуть навалившегося сзади, и громко позвал на помощь слугу. Каково же было его изумление, когда он увидел лицо напавшего стыла который с предсмертным хрипом свалился у ног. Это был его верный евреох. В руках у слуги был меч, а в горле по рукоять торчал тот самый кинжал, что метнул юноша. Он целился не в меня, — молниеносная догадка пронзила Одиссея, на лбу выступил холодный пот. Получается, что меня хотел убить собственный слуга, а незнакомец спас мне жизнь, так ловко метнув нож. — Я от Нестора. Колесница ждет мастер Одиссей, — промолвил спаситель, как ни в чем не бывало. При этом молодой человек чуть склонил голову и в знак приветствия подобрал рукой край шерстяной хламиды. — Однако что нам делать с трупом? — с растерянностью пробормотал Лаертит. Я думаю, наемный убийца, предавший своего господина, недостоин погребения. Пусть остается здесь на растерзание диким зверем. Клянусь Зевсом, ты прав, но как зовут тебя? Кого мне благодарить за столь чудесное спасение? Родители нарекли меня Афиной в честь великой богини, и я горжусь этим именем. Одиссей поднял удивленный взгляд и понял, что перед ним не юноша, а миловидная соволокая девушка, просто одета амазонкой, была в мужское платье. — Твоя речь разумна и достойна, прекрасная нимфа, что, безусловно, говорит об огородном происхождении. — Да, мой род не из низких, однако я думаю, что сейчас не время рассуждать о предках. Наш путь не близок, а места здесь дикие. Не стоит рисковать. — Если ты так боишься разбойников, благоразумнее было бы переночевать на берегу, — попытался съязвить Одиссей. — Я никого не боюсь, Богоравны, но днем наш экипаж будет заметнее. Под покровом же ночи, уверенно, мы проедем быстрее». Надо к рассвету поспеть в Пилос. Мудрый Нестор ждет нас, так что пора отправляться в путь. Все мы богоравные, — отшутился царь Итаки. Он не любил сакральные эпитеты. Герои вышли из рощи и направились вдоль берега к устью реки, где под охраной второго слуги была оставлена поклажа, и где теперь стояла колесница, на которой Афина прибыла из Пилоса. Шли молча. Девушка почтительно не вступала в разговор первый почувствовав, что ее спутник не расположен к беседе. Одиссей же пытался понять, кому и зачем понадобилось его убивать. Может, у Евреоха были собственные мотивы для нападения на хозяина? Он служит в нашем доме давно, и родители ему всецело доверяли. Однако я его всегда недолюбливал и взял-то с собой только исключительно поддавшись уговорам матери». Престарелый антиклей по-прежнему кажется, что для меня самое главное — хороший уход. Что ж, в этом евреолог был действительно незаменим. Он всячески старался угодить, прекрасно готовил, знал толк в снадобьях и лечении ран. Однако что за чушь? Ему незачем было меня убивать. Скорее, его кто-то нанял и, видимо, неплохо заплатил, раз он решился на предательство. Но кто и зачем? Вопросы повисли в воздухе. Очевидно, было лишь одно — Той безмятежной жизни, которую он наслаждался с пенелопой последние годы, безвозвратно пришел конец. Размышляя над предвратностями судьбы, Одиссей не заметил, как они вернулись к месту высадки. Слуга, оставленный сторожить вещи, разложил нехитрый ужин, поджидая хозяина с охоты. «А где же Еврилох?» – удивился он, поднимаясь навстречу. «Видят боги, он оказался прав. Артемида не осталась безучастным к нашему кощунству». И поразила несчастного своей серебряной стрелой, процедил сквозь зубы Одиссей, и прибавил нетерпящим возражение голосом. — Быстро грузи вещи, мы едем в Пилос. вми так звали второго слугу, встал как вкопанный и разинул рот. Он был еще совсем мальчишкой. Страх и уважение к хозяину смешались на его бесхитростном лице с ужасом перед гневом богини. Выведя парня из оцепенения легким подзатыльником, Одиссей сам начал закидывать вещи в колесницу, а еще через пару мгновений кони легкой иноходью уносили героев по дороге в Пилос. Ехали молча, думая каждый о своем. Евмей пытался разобраться в том, кого все-таки ему стоит бояться больше, хозяина или богов. Он был сыном главного царского свинопаса, семья была набожной, мать воспитывала детей в духе древних традиций, Отец был еще более строг к чадам и нещадно стек их за малейшую провинность. Он пользовался особым доверием и уважением хозяев, гордился своей должностью и был предан царскому дому как собака. В подчинении отца было два десятка свободных пастухов и не менее полусотни рабов. Все они пасли тучные стада царского дома на западных склонах, объятой волнами и таки. Отец требовал от Ивмея почтения к небожителям и беспрекословного подчинения хозяевам. Однако сейчас эти две задачи вошли в явное противоречие. Поразмыслив немного над возникшей дилеммой, вми решил так. Боги далеко, а хозяин рядом. Ведь как ни крути, Артемида все же поразила своей молниеносной стрелой не господина, а набожного евреоха. Знать хозяина на особым счету у обитателей Олимпа. Отыскав, как ему показалось верное решение, Мальчишка уселся на дорожном сундуке и стал с интересом обозревать окрестности. Он впервые покинул Итаку, поэтому решительно все вокруг вызывало в его неискушенной юношеской душе восхищение. А посмотреть было на что. Колесница быстро неслась на юг вдоль побережья. Дорога пыльной лентой извивалась вдоль обрывистого берега, в точности повторяя его причудливый профиль. Направо... Насколько хватало глаз, простиралась бескрайняя морская равнина. Она будто живая, дышала ровной, переливчатой зыбью. Мерными, бесконечными рядами фаланги изумрудных волн катились на берег откуда-то из далеких просторов Сицилийского моря. Прямо у колес низвергался береговой обрыв. Смотреть туда было страшно, однако пропасть притягивала словно магнит, и векрастая голова мальчишки то и дело высовывалась за борт повозки. Дважды схлопотав от хозяина за трещину, и Эвмей решил более не испытывать судьбу, и, умастившись поудобнее, стал смотреть на горизонт, в котором обреченно тонули последние отблески вечерней зари. Одиссей, казавшийся поначалу растерянным, теперь сосредоточенно размышлял над тем, кто же все-таки мог подкупить Евреоха. В том, что тот хотел его убить, сомнений не оставалось, но доказать это можно было, только отыскав деньги. При убитом их не оказалось, может они в поклаже, или подлец оставил их на Итаке. Последнее умозаключение показалось Лаэртиду наиболее убедительным, а это, в свою очередь, могло означать одно из двух. Либо слугу подкупил посланник царя Паламет, либо заговор был составлен в собственном доме Одиссея. Однако верить в то, что кто-то из домашних предал его, не хотелось. «А что, если это Агамемнон хочет убрать меня еще до начала расследования?» ну зачем? Не проще ли было просто не вмешивать меня в это дело? Стоп, а если так? Царь вызвал для ведения следствия самого хитроумного из эллинов. Как того потребовал совет старейшин. Но вероомные троянцы, подкупив слугу, убили героя. В этом определенно есть какая-то логика. К похищению Елены прибавляется еще и убийство царского эфора. Война неизбежна. Ну держись, Павамет, если это действительно ты подкупил слугу, я тебя из-под земли достану. Задисеем такие шутки плохи. Обуздав внезапно нахлынувшую волну гнева, Вортит стал мыслить более рационально. Так, надо будет как можно скорее послать Минео певесточку. Пусть перероет весь дом, но деньги найдут. Интересно, во сколько же он оценил мою жизнь? Сумма наверняка немалая. Теша самолюбия толщиной кошелька, который мог получить предатель, Вортит поймал себя на мысли, что уже давно и пристально рассматривает свою прекрасную спасительницу. Девушка вела колесницу мастерски. Кони резво неслись по дороге, в точности повторяющей все изгибы обрывистого берега. Сейчас, в лучах уходящего Гелиоса, профиль спутницы показался Лаэртиду воистину прекрасным. Черные, как воронья крыло, волосы, остриженные на мужской манер чуть повыше плеч, красиво развивались по ветру. Прядь над духом туго заплетенная в новомодную косичку, ритмично в тактолюру била построенной лебединой шеей красавицы. Азартно разрумянившееся лицо и чуть прищуренные от встречной пыли серые глаза придавали облику юной амазонки легкий налет воинственности. Однако этому отчасти хищному облику девы явно противоречили припухлые и по-детски слегка приоткрытые губы. Интересно, откуда взялась эта воительница? Может, она дочь Нестора? Вряд ли. Хотя в ней чувствуется ахейская порода, но все же что-то едва уловимое, возможно, легкий акцент выдает в моей спасительнице иностранку. Почему Нестор именно ее прислал встретить меня? Ответов на эти вопросы не было, а расспрашивать девушку напрямик Одиссей посчитал бестактным. Что ж, подождем разнесение от самого старца, — подумал он и перевел взгляд вперед. Дорога выпрямилась, и Афина... Слегка, надав вожжами попотным крупам жеребцов, перевела коней в галоп. «Держитесь крепче, мастер!» — крикнула она, увидев, что Одиссей покачнулся и ухватился рукой за борт колесницы. «Где ты научилась так лихо водить?» — перекрикивая свист ветра и топот вошедших в раж животных, прокричал он. «На фиванском гиподроме моя упряжка всегда приходила в первой тройке. Значит, ты родом из Египта?» — постарался выудить полезные для себя сведения наш герой — Мой отец с юности состоял на службе у фараона, но я рождена в ахейской семье, — не без гордости ответила девушка. Разговаривать из-за хрохота колесницы стало совершенно невозможно, да и не стоило отвлекать возницу во время легкой скачки по опасной дороге. Теперь понятно, откуда акцент, — удовлетворившись коротким опросом, подумал Айртит и вернулся к своим невеселым мыслям. Последний день летнего месяца гекатом уходил в Аид.